Глава 24 Светилище Посадочная площадка находилась собратно от местного светила стороне ядра кометы, но была расчищена от льда и обломков и ярко освещена прожекторами, так что никаких проблем у пилота-звездолета и его напарника не возникло. Дмитрий Желтов и Сан пригасили скорость. Развернули фрегат Спарку на 180 градусов и ювелирно поставили в самом центре отмеченного посадочными огнями круга. Нас встречали 350 бойцов. Все, что осталось от армии земли, после почти шести суток непрерывных боев, парадными рядами выстроились по периметру. На почтительном расстоянии, более чем в полукилометре от людей, виднелись многочисленные защитники храма. Но провокации и вероломного нападения от мелиефатских бойцов я не ждал. Происходя дело в моем реальном мире, тогда да, некоторые земные командиры и лидеры не удержались бы от искушения уничтожить врагов, представляющих идеальные мишени на открытой, хорошо освещенной площадке. Но мелиефаты соблюдали договоры. В этом великой космической расе было не отказать, и потому лишь наблюдали издалека за прибытием Кунга-Земли. В сопровождении Герд Имрана и Герд Теупана я сошел с трапа и остановился перед застывшими по стойке Смирна лучшими представителями человеческой расы. Да, сегодня вышедшие вместе со мной из звездолета группе были только люди. Да простят меня Улинетар, Тини, Айни и все остальные представители инопланетных рас в моем экипаже. Но сегодня был не их день. Я даже не стал брать с собой малых охранных дронов-реликтов чтобы они своим присутствием не отвлекали меня и не сбивали с настроя. Датчик давления у меня на скафандре показал удивительные для не настолько уж крупного космического объекта 20 тысяч паскалей, почти одну пятую от земной нормы. Да и гравитация 18 0,18 g позволяла шагать без риска улететь в космос. Вот только температура минус 130 градусов Цельсия и лишь 3% кислорода в воздухе отвергали даже саму мысль снять шлем скафандра. Зато звук в местной атмосфере распространялся, и этим можно было пользоваться. Усилив громкость микрофона до максимума, я произнес торжественным голосом. «Храбрецы, поздравляю с первой победой! И пусть далась она большой кровью!» Важность этой победы трудно переоценить. Наша Земля дебютировала в большой космической политике и выступила более чем достойно, заставив считаться с нами и нашими интересами. Как кунг Земли, я горжусь, что на нашей планете рождаются настолько достойные представители человеческой расы. Вы не дрогнули перед лицом смерти, не отступили и не сдались, хотя противник был силен и превосходил вас по численности. Вы выстояли и по праву заслужили этот триумф. Кто-то может возразить, что достигнутый сленг о вас с ужшим договоренности едва ли можно было назвать победой. Скорее, ничья. Стороны остались на своих первоначальных позициях и договорились разойтись. Но я все же считал это победой. Армия Земли показала свою состоятельность и закрыла свой вассальный долг перед сюзеренами. Никто, ни Кунг-Вайт-Шишиш, ни даже Кронг-Давай-Шпир, не смогут упрекнуть людей, что они отлынивали от войны или плохо сражались. Сражались и еще как. Зубами удерживали каждый метр коридоров, и даже при соотношении сил 1 к 200 продолжали защищать позиции. К тому же мы выторговали звездолеты для переброски в любую указанную точку галактики. Да и никто не запрещал людям собрать в изобилии разбросанные на поле боя трофеи. Да и право посещения священного храма тоже можно было считать плюсом. Так что это была не ничья и уж тем более не поражение, а именно что победа. По мере того, как говорил, я чувствовал, как изменяется эмоциональный фон собравшихся. Еще пару минут назад передо мной стояли смертельно измотанные, едва держащиеся на ногах люди. Их выдернули прямо с боевых позиций, где солдаты армии Земли из последних сил держали оборону, уже не надеясь на спасение. И хотя командиры заверили подчинённых, что противник стрелять не будет, и многодневный кошмар закончился, лишь после моих слов до бойцов стало доходить, что они не просто дожили до конца сражения, но победили. Я чувствовал, как отступала обречённость, проходили усталость и боль. Исчезало от упения от всех принятых за последние дни препаратов против сна и страха. Видел, как гордо выпрямлялась осанка выстроившихся бойцов как на лицах собравшихся одна за другой зажигались улыбки, а у некоторых даже проступали слезы радости. Навык псионика повышен до 152 уровня. Навык ментальной силы повышен до 152 уровня. Навык мистицизм повышен до 101 уровня. Да, без псионики тут было не обойтись, и не столько даже ради донесения до бойцов какого-то магического внушения, а скорее из практических соображений. Мы обсуждали этот момент с командой еще на звездолете, долго спорили и сошлись во мнении, что не сможем обеспечить синхронные переводы на понимаемые бойцами армии Земли языки. Поэтому говорил я на своем родном русском, но настолько щедро вливал ману в одновременно транслируемое для бойцов ментальное сообщение, что понимали меня наверняка все. У людей Земли пока еще нет медали или знака отличия за успешно проведенные космические операции, но эту досадную оплошность я, конг Земли, обещаю решить в самое ближайшее время. Все 50 тысяч бойцов получат памятную награду. Кроме того, все выжившие лично от меня получат также специальную премию в 3000 драгоценных кристаллов Гекхо. Авторитет повышен до 122, авторитет повышен до 123. Я слегка сбился, поскольку не ожидал настолько сильной отдачи от сказанных слов, но быстро собрался и продолжил. Сейчас совершат посадку звездолеты, которые доставят вас на безопасную станцию. Отдыхайте, залечивайте раны, веселитесь, кутите и празднуйте победу. И готовьтесь к новой боевой операции, потому как работа для армии Земли вскоре найдется. Настало время человечеству Земли проявить себя уже не в войне за сюзеренов, а в работе на благо нашей с вами родной планеты. И пусть вселенная содрогнется от топота ваших сапог. Сопровождать меня в подлёдный храм вызвались лишь Герт Айни, Герт Имран и Герт Сойатан. И то маленькую волшебницу пришлось долго уговаривать и чуть ли не тащить силой. Лишь слова про то, что это уникальное место, где обладающие магическим даром игроки могут усилить свои способности, убедили юную чародейку пойти со мной. Остальные члены экипажа дружно отказались. Более того, некоторые признались, что сам жутковатый вид ледяной кометы давит на них и гонит обратно на звездолет. Странно, сам я наоборот чувствовал огромный прилив сил. Ноги словно сами тащили меня ко входу в ледяной храм. Экскурсоводом вызвался поработать сам Лэнг Аваз Уш, Кстати, я ошибся. Командующий флотилией во время краткой перестрелки в космосе находился вовсе не на одном из крейсеров. А вместе с большой группой восьминогих штурмовиков готовился к последней и решительной атаке на позиции людей. И сейчас этот крупный мелиефат в тяжелой штурмовой броне встречал меня у сильно пострадавшего во время недавних боёв входа в подледное святилище Он уважительно поклонился, опустив головогрудь, после чего сразу четырьмя лапами указал на проем в ледяной горе. Кунг Камар, прошу следовать за мной. Паломники обычно посещают три места в храме зарождения жизни. Прежде всего, главную святыню, ледяную пещеру, которая и является местом возникновения жизни во Вселенной, а также зал предвидения и зал страха. Некоторые осмеливаются спуститься глубже в зал смерти, где на посетителей снисходит озарение, и они могут узреть момент своей смерти в будущем. Но этот зал не пользуется популярностью у паломников и не входит в список обязательных для посещения. Навык космолингвистики повышен до 118 уровня. Герта не перевела с три катания мили фата, хотя примерно треть содержания я понял и сам. Честно говоря, я тоже не стремлюсь увидеть обстоятельства своей смерти. Такое знание принесет лишь расстройство, но никак не добавит сил на выполнение всего того, чего ты задумал добиться в этой жизни. Понимаю, кунг-комар. Я тоже никогда не посещал это мрачное место в глубинах ледяного храма. За его сохранностью следят лишь роботы, а также те немногие представители милифатской расы, кто начисто лишён псионических способностей. Но даже для них это тяжкое испытание. Поломки техники в Зале Смерти происходят на порядок чаще, а живые существа сходят с ума, если слишком долго находятся в мрачных глубинах ледяной кометы. За разговорами мы вошли в длинный коридор, сильно замусоренные обломками боевой техники людей и мелиефатов. В каких-то местах завалы из металлических искореженных обломков достигали даже высокого ледяного потолка. Я увидел пять разорванных в клочья пересветов с эмблемами первого легиона фракции «Хуман-3» на бортах. Вместо стандартных дизелей на этих машинах были установлены электромоторы, а спереди на корпус приварены дополнительные бронепластины. К сожалению, даже дополнительная защита все равно не спасла технику от уничтожения. Видел множество боевых роботов японского и китайского производства. Гильзами от их скорострельных пушек и крупнокалиберных пулеметов обильно был усыпан пол. Видел установленные на стенах и потолке неактивные сейчас турели с надписями на английском. В одном месте возле Капанира с тяжелым танком «Сио моей фракции «Реликт» На ледяной стене, люминисцирующей лимонно-желтой краской, была сделана неровная надпись на немецком «Wirsteben, aber wir geben nicht tauch». Умираем, но не сдаемся. Навык «Зоркий глаз» повышен до 117 уровня. Навык «Космолингвистика» повышен до 119 уровня. Где-то через полкилометра нам пришлось сворачивать из основного коридора и пользоваться вырезанным во льду обходным туннелем, поскольку пути дальше не было – сплошное месиво разбитой техники, частей бронескафандров и мотков колючей проволоки. Возле самой, ведущей в глубины храма лестницы, я обнаружил еще два оси от хотя, опознать танки фракции «Реликт» в этих оплавленных глыбах было совсем непросто. Один из тяжелых танков раздавил мелифатского огромного шагающего робота, да так и застыл на поверженном враге с гордо задранным вверх орудием. Ремонтные работы тут возле лестницы уже велись. Сотни восьминогих существ исправляли нанесенные войной разрушения, восстанавливали ледяные барельефы на стенах и убирали рассыпанные по полу гильзы от стрелкового оружия. «Нам туда!» — указал наш проводник на косы, уходящий вниз, вырубленный во льду прямой коридор. «Обратите внимание, как по мере нашего приближения к пещере будет подниматься температура». Я и сам уже это заметил, уже тут возле лестницы температура была лишь минус 18, а впереди явственно слышалось журчание воды, и это при минус 130 на поверхности. Открывшаяся через минуту перед глазами картина поражала своей неестественностью. Никакого искусственного освещения в пещере я не обнаружил, тем не менее тут было светло. Возможно, свет яркой звезды пробивался через прозрачные своды, или причиной служили фосфорисцирующие от колоний плесени стены ледяной пещеры, но я даже выключил фонарь, чтобы насладиться удивительным зрелищем. С ледяного потолка капало и даже лилось ручьями в озеро с жидкой прозрачной водой, в которой мельтешили в обилии проживающие там небольшие существа, зеленые и красные водоросли на мелководье. И даже зелень на берегу у самой воды – странные сферической формы пористые растения, которыми поросли камни. Температура в пещере была плюс 7, а еще дозиметр на моем рукаве стал интенсивно пощелкивать. Где-то поблизости находился источник повышенной радиации. Мое внимание к дозиметру не укрылось от сопровождавшего мою группу мелиефата. Лэнг Аваз Уш указал суставчатые лапы на озеро. Там в глубине лежит каменно-металлический астероид с высоким содержанием кремния, железа, урана и трансурановых элементов. Он упал на комету унтао около миллиарда тонгов назад и послужил причиной всей этой природной аномалии. «Невероятное зрелище!» – восхитился я. «Действительно уникальное место, настоящее чудо Вселенной!» Могу я воспользоваться сканирующим устройством изыскателя, чтобы запечатлеть все эти чудеса? Возможно, удастся приблизиться к разгадке главной тайны Вселенной? Какие условия необходимы для зарождения жизни? Да, конечно. Хотя ученые Мили и Фатов провели всевозможные исследования, пытаясь понять и воссоздать эти условия. Но у них не удалось повторить чудо. Органические молекулы и даже спонтанно возникающие при жестком радиоактивном облучении аминокислоты и кремния органика не собираются в нечто более сложное, способное жить и воспроизводить себе подобных. Должно было случиться чудо, и оно произошло именно здесь, на Унтау. Тем не менее, я достал металлическую треногу и подготовил сканер разыскателя, предупредил остальных отойти на безопасное расстояние. Выставил бегунки настроек на максимальное обнаружение органики и определение источников радиоактивного излучения. После чего развел лапки геологического анализатора и воткнул в пол. Навык сканирования повышен до 87 уровня. Навык картография повышен до 98 уровня. Навык минералогия повышен до 62 уровня. Навык минералогия повышен до 63 уровня. Ничего не изменилось пещере по-прежнему было светло, а у поверхности воды мельтешили мелкие, похожие на плоских червячков существа. На экране сканера получилось хорошо рассмотреть под слоем воды на глубине 70 метров крупный камень неровной формы, размерами где-то 15 метров по самой длине оси и шириной от 8 до 11 метров. Прибор показывал его сильную радиоактивность и состав. Кремний, железо, магний, уран, плутоний, марганец и стронций. Но не более того. Таких астероидов, как каменных, так и металлических, во льду кометы отобразилось немало, и в чем уникальность именно этого, понять было невозможно. Я попросил разрешения Улен-Каваз-Уша провести потом еще три подобных сканирования с разных точек поверхности кометы, и получил согласие. Хотя, признаться, меня в данном случае интересовала даже не столько сама пещера, хотя сомнений не осталось, это действительно был уникальный природный объект, а разбросанные по всей комете обломки сотен звездолетов и боевой техники. Заполучить их чертежи было бы очень даже интересно и полезно. Но тут мое внимание привлекло странное поведение малышки Гертсо и Танлаварес. Девчонка вдруг застонала и рухнула на колени. Айни и имран бросились было помогать ей, но Лэнг Аваз-Уш остановил моих друзей. «Не нужно вмешиваться. На вашу подругу нашло озарение». Видение важного момента будущего или новые знания. Это великий дар, который случается с верующими в храме Унтау. И не лишайте вашу спутницу уникального подарка от самой Вселенной. И в этот миг меня самого накрыло. Мир вокруг исчез. Пропал ледяный храм и озеро. Пропали лица моих друзей. Вокруг были лишь тьма и ужас, а еще боль. Я был тяжело ранен и истекал кровью. Густой и почему-то оранжевой. Она выплескивалась из меня при каждом ударе обоих сердец. Хотя не совсем уж тьма была вокруг. Просто темные коридоры в совершенно незнакомом месте. Залитые водой, опасные и темные. Но впереди виднелся свет. Мне нужно было спешить туда и тащить свое разорванное брюшко, из которого вываливались внутренности. А позади слышался жуткий визг и шлепанье по мокрому затопленному водой полу. Меня быстро настигали. До верткапсулы было уже не успеть». «Хищники догонят и разорвут меня раньше». И тогда я свернул направо, в боковое ответвление коридора. Я знал, что там тупик, но там была надежная и прочная металлическая дверь, которую можно открыть и спрятаться внутри. А еще там за дверью хранилось оружие. Я представил его. Сотни и тысячи аннигиляторов на стеллажах вдоль стен. Этим оружием можно будет воспользоваться, чтобы убить врагов. Я дополз до двери и протянул семипалую конечность к настенной панели. Код, решетка, решетка, 12099. Я знал его и даже успел набрать первые символы, как вдруг пришла новая боль. Меня схватили зубами за и без того искалеченное брюшко и потащили от двери. Я вцепился всеми пальцами в настенную скобу, но сил не хватило. Рука соскользнула, и меня быстро потащили в темноту. Из последних сил отстегнул с пояса почти разреженный аннигилятор. Его заряда хватало на один единственный выстрел. Развернулся в сторону схватившей меня инвары. Это была страшная огромная тварь со множеством когтистых конечностей и плавников. Я направил на нее оружие, но заметил еще двух спешащих к месту пиршества инвар. Это был конец. Я не стал стрелять в удерживающая меня тварь. Вместо этого приставил оружие к своей голове. Последним моим предсмертным желанием, острым и совершенно несбыточным, было то, чтобы человек кун Камар узнал о моей судьбе и прислал мне замену в убежище Сян-Трусси, после чего боль пропала, и наступила темнота».